Глава одиннадцатая. Планетами не вышел. Я так понимаю, уже накончен? Спокойно спрашивает Велл, забирая телефон со стола. Становится вдруг чужим и серьезным. Мое лицо вспыхивает. Миллион сомнений и комплексов выбираются наружу. Не знаю. Честно отвечаю, опуская взгляд. Я не знаю. Прости, пожалуйста. Вэл тяжело вздыхает, рассматривает меня внимательно, будто под микроскопом. Жар проходится по губам, шее, линии груди и тонкой полоске кожи между топом и штанами. Вся легкость между нами неожиданно испаряется. Сейчас я как никогда чувствую нашу разность. Возможно, я все испортила. А вдруг мне надо было увидеть положение его планет, чтобы предположить, что вот это все... Гостиница, малознакомая девушка и дюжин устриц. Для Кострова всего лишь ритуал, который он соблюдает каждую грёбаную пятницу. Вдруг Вэлл потирает ладонью затылок и произносит. «Очень странно, что в твоей нательной или как там её карте нет главного». «Чего? Я всю свою жизнь борюсь с тем, что люди вокруг якобы всё про меня знают». Горько усмехается. Он поднимается и отходит к окну. Поднимаю взгляд, чтобы проследить за ним, и уставляюсь в широкую спину. Его плечи напряжены, ноги широко расставлены. Притворившись мёртвой, слушаю. В детстве мне говорили, что мои ноги не созданы для футбола. Отсутствие нормального питания, нехватка витаминов. Как итог, слишком слабые кости. Хотя, может, здесь они и правы, с учетом последних обследований. Вэл оборачивается всего на секунду, чтобы посмотреть на меня. Мое сердце замирает, потому что в его взгляде больше нет ни намека на заинтересованность. Тело бьет мелкая дрожь, такая, когда, не подумав, совершаешь какой-нибудь поступок, и что-то хрупкое ломается в секунду. Я все испортила. Потом тренеры здесь. Вэл кивает в окно, за которым горит огнями сонный город. Все в голос утверждали, что играю я совсем неплохо. Но отсюда вряд ли когда-нибудь вырвусь. Пальцами сжимаю салфетку и вспоминаю наше детство. Так действительно говорили все, кому не лень. А Вэл тренировался, несмотря ни на что. Упорство — это то, что сразу выгодно отличало его от остальных мальчиков в секции по футболу. И сейчас отличает. Одно только то, как он добился нашего свидания, напором и мужской харизмой. Отец до самой смерти так считал, — добавляет Костров. Он был неправ. Пожимаю плечами и снова сталкиваюсь с отстраненным взглядом. Я знаю его. Равнодушие в его глазах хранит. За два дня Вэл настолько приучил меня к обожанию, что сейчас я как слепой котенок ищу свет. Когда переехал в Москву, начались новые басни о том, что без протекции не попасть в основной командный состав. Потом, когда все таки попал благодаря успешной игре, что в сборную России мне путь заказан. Ты совсем справился, Вэл, Решаю его поддержать. Потому что это справедливо. Он сделал себя сам. Пока кто-то жалуется на судьбу, упорный человек идет только вперед. Думаю, это основной маркер успеха. Гораздо больше, чем банальная удача. Чтобы чего-то достичь, надо конкретно пахать, Поверьте, только кажется, что к кому-то фортуна повернулась сама по себе. Скорее всего, этот человек от многого отказался. Вал, например, не видел последние годы жизни мамы. Рос в интернате, тренировался и трудился. Я не хотела тебя обидеть. Выталкиваю изнутри. Ты меня не обидела, его. Холодно произносит. Обидела. Качаю головой. Я так чувствую. Нет. Он проходит к кровати, на которой лепестки роз сейчас, смотрятся совершенно нелепо. Натягивает обратно толстовку и берет часы с тумбочки. Возвращает их на запястье. Я стараюсь удержать слезы, Они совсем близко, свербят в переносице и ждут своего выхода. Меня невозможно обидеть или задеть недоверием, потому что я к нему привык, его. усмехается он. Просто как пример. Не хочу жаловаться. «Нет, что ты?» — нахмуриваюсь. «Я не считаю, что ты жалуешься, Вэл. Продолжай, пожалуйста». В последний раз девушка, с которой мы встречались три года, округляю глаза, понимая, что ревность больно бьет в солнечное сплетение. Пытаюсь держать лицо. «Три?» — переспрашиваю хрипло. «Да, она достаточно известна, поэтому приходилось берегать от прессы наши отношения». И свадьба была закрытой. Только несколько близких друзей. В общем-то, перед церемонией мы и расстались. А за два дня до этого врачи озвучили свой финальный вердикт о моей профнепригодности. «Это и послужило причиной». «Думаю, да». Легко пожимает он плечами. «Боже, мне очень жаль, Вэлл. Все нормально?» Мотаю головой. «Нет, это ненормально». Поэтому даже хорошо, что ты сейчас все озвучила. Он будто бы облегченно вздыхает и ударяет по карманам на бедрах, будто что-то ищет. Дала мне понять, что эти чёртовы планеты для тебя важны, а я, горько усмехается, планетами не вышел. Но ты все равно при встрече, пожалуйста, пошли нахуй всех астрологов мира от меня, окей? Напряженно киваю. Я зол сейчас, сообщает он, сжимая найденную электронную сигарету. Выйду покурить прости. Как соберешься, вернемся к Соболевам. Провожаю высветленный затылок, пока он не скрывается за балконной дверью, и перевожу взгляд на заставленный блюдами стол. Креветки из Цезаря смотрят на меня с явным осуждением. Да я и сама себя ненавижу. Прикладываю к уже мокрым от слез, щекам. Как часто мы обижаем людей из-за собственной неуверенности, отпугиваем их, так и не узнав, Я так боялась, вдруг Вэл подумает, что мне нужны его деньги, поэтому просила об обычном свидании. И, глядя на него красивого, богатого и известного, я настолько считала себя недостойной, что с радостью полезла в это приложение и отыскала то, что сразу же оправдало бы мою неудачу. Не я плохая и недостойная, а просто Вэл не готов к серьезным отношениям, Да, возможно, потом я буду страдать, тысячу раз пожалею и залью слезами одинокую подушку, но в данный момент я поднимаюсь со стула и целенаправленно двигаюсь в сторону балкона, решительно дёргаю дверную ручку на себя и отправляю просьбу в осветлённый затылок. «Поужинай со мной, пожалуйста». Делаю первый шаг, потому что если его не сделать, страдать я буду уже сейчас.